Глава пятая Глаза личинки некроманта распахнулись от шока. Он медленно переводил взгляд с трехметрового призрачного чудовища за моей спиной и на меня. На его деформированное тело и на мой сверкающий оскал. На меня, на него. Я, он. Туда, сюда. Туда, сюда. И затем, громко сглотнув и уняв дрожь, он поднимает на меня руку и... Не поминай лорда в Суи! За куда кто он? Что? Я знаю, кто ты. Ты глава третьего отдела!» Это про тебя говорят, что ты Жузу поймал и себя лордом называешь. Протяжно вздыхаю. и опускаю с пафосом поднятые руки. То есть я правильно понимаю, что вы не знаете, как этот лорд выглядит, что он умеет, и есть ли он вообще. Но при этом, когда к вам приходит тот самый лорд, вы говорите ⁇ ря, неправда? Ну да? ⁇ Я качаю головой. Ну, дебилы! Твою мать! А ведь я такой пафос нагнал. Так круто смотрелось. Ну, что за обломщик, а? Ладно, ладно, да, ты угадал. Я глава третьего отдела. Щелкаю пальцами и отзываю батю. Зачем пожаловали? Все еще хмурится мужик. Плановая проверка. Хочу посмотреть, как вы продвинулись в призыве нашего лорда. Все идет своим чередом. Его лицо немного разгладилось. Ну вот и покажешь. Прохожу за стойку. Пускай давай. Призрака видел. Какие еще сомнения? Ну да. Обираться только вы да и с пятого девка умеет. Пробормотал он, начиная открывать дверь. Кто-то умеет уже и обираться? Ну так понимаю, самые продвинутые некроманты у них и управляют культом. Культом дебилов. Железную дверь отворяют, и мы проходим внутрь. С виду обычная подсобка. Но если сдвинуть пару досок. Откроется люк, а за ним крутые каменные ступеньки вниз. Мы аккуратно спускаемся. Сначала воняло лишь сыростью. Но чем дальше шел, тем больше улавливал ту самую сладенькую, искомую некротику. Ммм, мой некротик и душик. Сладенький некротик и душик. Свет здесь был очень слабый, от фонарей на стенах. Еще по ним я заподозрил, куда именно мы спускаемся. «Ну, а когда ступени закончились и мне открыли основное помещение, я окончательно понял, что ни хера это ни подземелья некромантов. Ни это бывший бункер». «И чё?» Мордоворот в балахоне, который ждал по ту сторону, смерил меня взглядом. «Это ещё кто нах? Повежливее, придурок?» Гаркнул на него тот пухлый. «Перед тобой глава третьего отдела». «Третьего?» — покосился он. «Так он же вроде... А ну, извиняйся!» «Ну да, что-то погорячился. Простите, господин!» Почесал голову охранник, все еще недоуменно на меня поглядывая. «Что ж, чувствую, спалят меня быстро. <хе -хе -хе> я ведь вообще ни хера не знаю, кто это там в третьем отделе и что он делает». Я сказал провожатому мне все показать и доложить. На вопрос, что именно докладывать, я едва не ответил «Муку-пуку, ну это самое... не знаю». И твердо приказал «Все новое, дебил!» Пока мне рассказывали какую-то чушь про любовь к Лорду, я осматривался. И здесь моя сестра училась некромантии. Главный коридор разделялся на несколько поменьше. Тут и там встречались люди. В основном молодые и в основном еще хуже, чем была моя сестра. Бледные, худые, слабые. Насквозь пораженные некротикой. Большинство из них уже не спасти. Губить молодых, впариваем дерьмо вместо знаний. Я откровенно злился. Какой же это позор для некромантии! Некротика превращала симпатичных девчонок и лучезарных парней в ходящих мумий. Даже взгляд у них безжизненный и практически мертвый. Лишь парочка заинтересовалась моим пришествием. Остальные же доживали последние дни. Уверен, их не выгоняет, просто чтобы труп не тащить. Умрут здесь, здесь же используют. «Просто использовали молодых, отчаявшихся людей как ресурс, и все Без дари», — процедил я. вы что-то сказали?» — повернулся провожатый. «К делу давай говорю. Как ритуал?» «Ну, хэ, сами поглядите!» — гордо улыбнулся он, открывая массивную дверь в конце стального бункера. Со скрипом преграда сдвигается в сторону. Мы заходим в круглое помещение, и в уши тут же вонзается гул. Гул огромного количества душ, собранного в вихрь прямо над центром комнаты. «Ха -ха, «Ну как, больше, чем у вас?» — гордился мужик. Я ошарашенно шагнул вперед. Десятки. Здесь десятки, если не сотни душ. Призрачные силуэты крутятся вокруг центра, сливаются, вопят и снова стягиваются к центру. Так и не способны сбежать из этого водоворота. Я вижу серые призрачные руки, тянущиеся за помощью. Вижу их головы с открытыми в хриплом крике ртами. И для чего это вам? Уже даже не скрываю своего незнания. Ну как это? Когда наберем критическую массу, соединим все души, и выпустим на волю, снося все живое, что перед ними встанет?» В его глазах вспыхнуло безумие. «А когда мертвое цунами пожрет город, оно двинется к единственному источнику энергии». «Только не говори, что вы хотите ему скормить...» «А, правильно!» «Миллионы мертвых душ пожрут материнский кристалл и окончательно разорвут преграду между миром живых и мертвых. Я схватился рукой за голову. «Какие же вы долбоё!» Тут же отворяется вторая дверь в этом сферическом помещении. Из неё с громким грохотом выходит огромная, трехметровая тварь из плоти и костей. Наполовину сгнившая, наполовину свежая эта гора из трупов едва протискивается через массивные двери, и выпрямляется во весь рост. — Ох, мля! Следом вышло несколько людей в черных балахонах. А уж за ними старик в красном. — Кто вам разрешил приближаться к вихрю? — Зарал он на нас. — Господин, прошу прощения! — кланяется провожатый. Я просто сопровождал вашего товарища! Он радостно поднимает голову. — К нам пришел глава третьего отдела, и он в шоке! Мы круче! — Глава третьего? «А дело?» Старик медленно переводит на меня взгляд зеленых, мерцающих глаз. Другие культисты замолчали. Мы со стариком встретили взглядом. «Да это не...» Хочет заорать он. «Пожирание души!» Я выхватываю одну из душ из вихря. Горнило души!» «Энергия заполняет мое тело. Глаза вспыхивают зеленой некротикой». Я сразу же разбрасываю во все стороны жуть и фантазмы. Азноб, Температура!» И все, что так долго открывал. Целый комплекс оставляющих омерзительных заклинаний обрушивается на моих врагов. И следом я выхватываю магический молот. «Бах!» С разворота бью провожатого в челюсть, снося ее даже без хаоса. «Ублюдок!» Заорал старик, убегая обратно в помещение. Убить его! Охранять вихрь, поднять мертвецов! <связь> Некроманты махнули руками, и из того помещения выбежали толпы мертвецов, не меньше тридцати. Ну! протяжно выдыхаю, тогда погнали! Порабощение души! Взмахиваю рукой: Поднять о зомби! Душа мертвого, провожатого поднимается над землей, а следом и тело. Быстро накидываю заученную схему простой атаки, и зомби срывается на другие мертвые тела. «Живых!» — приказываю уже душе. Моего зомби снесли за секунду. Против 30 безустанных тел он ничего не мог сделать. Но он сделал главное — просто всех повалил. Тупая мертвечина запнулась об моего, а затем друг о друга. Упало где-то 15, Остальные пробежали. Я кромсаю руку, заполняю молот кровью. Ха-ха, пошло веселье! Деконструкция! Пробиваю по башке зомби. Бах! Удар отдаётся эхом, будто взрыв внутри горы. Хаос волной проходит через молот. Проникает в череп зомбаря и следом за собой превращает его в хер пойми что, снося к чертовой матери. То, что раньше было головой, теперь походило на застывшие волны, на кристаллы. Да будто глина попала в ураган и там же застыла. Это было чем угодно, но уже не головой. Труп с грохотом падает. Деконструкция! Бах! Бью по полу. Волна хаоса расходится вперед и превращает пол перед зомбарями в текущий асфальт, в котором погрязают их ноги. Ха-ха-ха! Бах! Гольф! Я подбегаю и с размаха сношу зомбячую башку. Бах! Она отлетает прямо в голову какого-то некроманта. Страйк! Ха -ха -ха! Надо Алису на такое свидание позвать. Весело! Чушь за! Люди аж остановились. Что это такое? Призрак тем временем к ним уже подбежал и, воспользовавшись шоком, вгрызся в шею одного из них. Некромант завопил, попытался отпихнуть, но как он душу без магии отпихнет? Да никак! Призрак вырывает у него энергетический кусок шеи. Прыснула чистая, неосязаемая энергия. Некромант не получил никаких физических ран, но, тем не менее, захрипел, схватился за шею и с каждым шагом терял все больше сил. Сначала рухнуло шесть его зомби, а затем и он сам. Его силы полностью кончились. Они буквально вытекли через фантомную рану. А разложение его добило. «Порабощение души!» С улыбкой я вновь поднимаю руку. «Поднятие зомби!» Рядом с призраком появляется второй. За ними поднимается зомби. «Все, друзья, ваша песенка спета!» Некромант запустил цепную реакцию. «Да кто ты нахер такой, сраный урод? «Ваш лорд!» Ха -ха -ха -ха — хохотал я, наслаждаясь страданиями бездарей. «Забавно, правда?» «Ам, Зарал заорал парень, когда зомби вгрызся ему в плечо. «Покройте кинжалы энергией!» — орал второй из пяти. Тогда они пробьют призраков! <смех> Закашлялся третий. Что-то мне... <смех> Кровавое копье. Они про меня забыли. А зря. Кровавое копье влетает в голову одного из врагов, пробивая ее насквозь. Труп падает. Порабощение души. Поднятие зомби. Поднимается новый призрак, новый зомби. Теперь победа. А лишь вопрос времени. Следом я убиваю еще одного, а потом еще. И когда уже остается последний, он срывается к своему единственному спасению, к тому, что меня смущало еще с самого начала битвы, трупному голему. Он ведь вообще не шевелился до этого момента. Не то закашлял, не то засмеялся выходящий старик. Уж не думал, что в нашем стане появится жалкий предатель! Да еще и с секретами сраных чернокнижников с магией крови, как ты жалок неудачник! Прости, как-то не хочется устраивать апокалипсис. Пожимаю плечами. Он того вот стоит, это ради нашего лорда и твоего сраный ты предатель! Зарычал он. «М-м-м, не не стоит. Знаешь, раньше я думал, что вы кучка тупых некромантов. Из вас просто стоит поиметь души, но сейчас я понимаю, что вы — Кучка тупорылых и при этом опасных некромантов. Кладу молот на плечо. — Вы реально не понимаете, что хотите сделать. Это конец всего на земле. — И плевать! — заорал он. — Я готов умереть ради лорда! — Ох, дебилы мля! — вздыхаю. — Уж извините, мне мать еще воскрешать и лисичку смотреть. Давайте когда-нибудь потом свой даунизм наружу выпустите, хорошо? — Ну а нет! — оскалился старик. Ты нам не помешаешь Взмахивает рукой Малыш, убей его Гррррр Вопит на весь бункер трехметровое Трупное чудище И быстро срывается на меня Его плечо задевает каменный угол И тот крошится, будто печенье в руках ребенка Зомби под ногами хрустят А в металле остаются следы Стоит грохот, земля дрожит Ни х*** тем, малыш Деконструкция Сжимаю молот Ну, ничего страшного. Думал, один такой крутой. Теперь уже я взмахиваю рукой. Батя, сына пи***ть! Позади меня моментально формируется столь же огромное, раздутое, но уже призрачное чудовище из кристаллов и плоти. И быстро проносится мимо. Два гиганта замахиваются, целятся. Бах! Их кулаки встречаются в одновременном ударе, и весь бункер сотрясается от волны энергии. Молот начинает пульсировать. «Давай, Стар Платинум!» Оруя. Ора! «Ура!» «Бах!» Мой лучший призрак, моя гордость, был равен этому дилетантскому куску мяса. В скорости, в силе. Они снова схлестнулись в ударе и снова лишь заблокировали друг друга. «Бах! Бах!» Они тупо равны. Он не победит. Никто здесь не победит. «Деконструкция!» «Кроме меня!» С дороги, батя! Пробегаю под трехметровым чудищем и замахиваю своей малышкой. Ван Патч! Бах! Бью прямо по летящему в меня мясному кулаку. Весь накопленный хаос единой волной входит в голень и разносит его на сраный резанный фарш. На кусочки, на фрагменты, на ленточки, на все, что угодно, что может прийти в голову. Целая фантасмагория разной форм светает, словно кинутый мокрый песок Под ураганом Кровавые ошметки забрызгивают Все, что было за ними В том числе и бедного старикашку Тот моментально побледнел. Я это даже через окровавленную кожу Увидел Его колени подкосились И пердон скатился по спине Шоком смотря на меня Моего призрачного батю И короткие ножки, оставшиеся от его малыша Трехметрового голема просто не стало. «Здесь я, малыш Нига! Победоносно поднимаю голову. «Ну, это же был мой сильнейший... Как ты его одним ударом?» Все здание как-то подозрительно дрожит. Драть, копать. Видимо, хаос и два гиганта сделали свое дело. Хиленький бункер начал складываться. Что за кривые уроды? Его строили. «Ладно, нет времени. Успею еще». Быстро подхожу к старику. «Стой! Я не...» Выхватываю нож и вонзаю в висок. «Смерть!» «Порабощение души!» Я прячу молот и вытягиваю руки, словно жнец, начиная стягивать в себя всех погибших культистов. Жемчужины с их душами пропадают в моем хранилище, и я поворачиваюсь к виновнику торжества. «Нужно спешить, прежде чем все здесь сложится надвое!» «Много душ! Очень!» Хмурюсь, протягиваю руку к вихрю. Но я не знаю, какого они качества. Героические души, злые души или обычные старики, дожившие свое, и просто сворованные из моргов. Я не знаю. В такой каше этого не рассмотреть. А полноценно разъединить ее я уже не смогу. Теперь это единый вихрь. Можно лишь отрезать кусок, но. Нет, нельзя рисковать. Порабощение души! По моей коже идут зеленые трещины. А-а-а!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 Тупая необузданная сила. Да, никакого искусства. Но, тем не менее, в ладони лежала жемчужина, содержащая в себе сразу чуть больше сотни склеенных душ. Своего рода операцию отныне мне подчиняющуюся. «Извини, но на тебя другие планы», — хмыкнул я, пряча жемчуг. «Ты силен, это правда, сильнее, Бати. Но питательного в тебе больше». «Так, все, закончили. Теперь до дома». Словно только этого и ждав, бункер дрожит. «Ну, теперь точно валим». «Жатва!» — щелкаю пальцами. Серые долани выползают из земли и начинают забирать все, что глаза видят. Ну или ноготки, хер знает, чем они там высматривают. Подушечками. Начали пропадать тела, кинжалы. Парочка рук быстро полетела в соседнее помещение. «Я же побежал на выход». «Бедолаги!» Я бросил взгляд на тех молодых, кто уже не мог и пошевелиться. А ведь тот старик владел некромантией. Он мог их нормально научить, но нет. Он давал им полную чушь, собирая души и ожидая, что они сами пополнят вихрь, обрекая молодняк на смерть. Я останавливаюсь, выдыхаю. Нельзя им умирать под завалами, как каким-то крысам. Это ведь люди моего искусства. «Добей!» Приказываю призраку своего отца. Это не продлилось долго. Пока я бежал до выхода, огромный призрак аккуратно прерывал жизни тех, кого уже было не спасти. То есть всех. Не переживайте, вы еще отомстите. Этот культ должен понести наказание. Порабощение души! Их жемчужины были не похожи на всех. Алые, блестящие, объединенные одним спектром эмоций месть. Злость, надежда. Обманутые и брошенные на смерть, больше всего они жаждали кровавой, смертельной мести. Я знаю, чем вы станете. Прячу молодые души. Но придется подождать. Да, я знаю, что с ними сделать. Нечто особенное, великое, по-ужасающему опасное. То, чего эти бедолаги заслуживают. Но это будет завтра, когда я соберу достаточно созвездий. На пути мне встретились только очнувшиеся дебилохраники. Разобраться с ними труда не составило. И когда длани обобрали последний угол, я... Деконструкция! Бью по земле молотом. Хаос расходится во все стороны. И это окончательно складывает весь подземный комплекс. Я же к этому времени уже бежал по ступенькам. Выбегаю в магазин, оглядываясь в поисках камер, вроде бы не вижу, и снова активирую жатву, направляясь к выходу. Мы нашумели, очень сильно нашумели. Земля до сих пор дрожит, а гул слышно даже отсюда. Наверняка полицейские скоро приедут. Нужно валить. Я достаю телефон, звоню Даниэлю и прошу подобрать меня на пути. Когда вижу его машину, едва не запрыгиваю на ходу. Настолько мне не хотелось полиции. О, а я чуть не спалился. Мы уже через минуту проехали мимо гудящей полицейской тачки. Фух. Но, тем не менее, спустя 10 минут езды я протяжно выдохнул. «Как прошло, босс?» — буднично спрашивает Даня. «Хотелось бы поспрашивать людей, но они срослось. Поспрашиваю другие их версии. Ну, главное, что целы», — пожимает он плечами. «Это да. Хмыкаю. Это да». Без приключений мы доезжаем до дома. Даниэль получает распоряжение и уезжает отдыхать перед завтрашним очередным рабочим днем и поездкой в академию. Я же поднимаюсь домой. Открываю дверь. «Витя!» — налетают близняшки. «А ты знал, что мы сегодня...» «Малышки!» Со вздохом треплю их волосы. Я очень устал. Если вы не против, можно завтра поговорить. Мне бы прилечь». Они друг на друга повернулись и вопросительно приставили пальчики к рту. Затем посмотрели на Вику со Светой, тоже за этим наблюдавших. «Ну ладно», — пробубнили они. «Отдыхай, братик, завтра скажем». Я улыбнулся. «Не обиделись?» «Хорошо. Умные девчонки». Я быстро раздеваюсь, складываю вещи и падаю на диван. Свет, шум, разговоры сестер, запах еды. «Плевать». Сейчас мне ничто не помешает заснуть Но ну, момент истины Устроившись поудобнее, я улыбаюсь На языке возникает килограммовый жемчуг Заточенным внутри вихрем Фух, ну Настало время жесткой прокачки Пожирания души Резко его разкусываю. Конечности не имеют, Глаза застилает пелена Слух пропадает Это слабое тело не выдерживает столь огромное количество одновременно поженных душ. И чтобы справиться с усвоением, просто засыпает. Правильный выбор. Хорошо, что решил до дома подождать. Напоследок, перед сладким сном, я успеваю улыбнуться. Пожалуйста, минимум 30 На тьму и на страх, чтобы Теодора от минимум тридцать.